Новоиспеченная невеста переехала в его родовой дом, отделанный в стиле Роберта Адама, неоклассического архитектора XVIII века, в Глостершире. Огромный георгианский особняк с дорическими колоннами и широкой подъездной аллеей. Дом стоял посреди сотни акров зеленого моря роскошной пахотной земли, часть которой была отведена под личное охотничье хозяйство а в многочисленных ручьях, пересекавших владения саралика, водилось много рыбы. Позади особняка, фирмой Кейпабелити Браун, был разбит обширный парк. Внутреннее убранство ошеломляло своей роскошью. Холл в передней был выложен каменными плитами, а стены отделаны окрашенным деревом. С потолка попарно свисали старинные фонари,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 Мебель в гостиной являла собой смесь Хепплуайта – изящных, тонких, овальных и веерообразных линий форм – и Чеппендейла – отделки в стиле рококо с обилием тонкой резьбы. На полу лежал огромный, уилтонский, шерстяной с низким ворсом и восточным узором ковер, а с потолка свисали две стеклянные люстры, сработанные в Уотерфорде. Огромная столовая могла разместить сразу 40 гостей –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 «Вот чего терпеть! Не могу так эту сраную тишину и покой!» На следующей неделе они уехали в Лондон. В городе сэралику принадлежал четырехэтажный особняк на Уилтон-Крессент, неподалеку от Найтсбриджа, с великолепной гостиной, кабинетом и большой столовой. В задней стене особняка...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 деловые разговоры утомляли ее и алик позволил ей продолжать в том же духе о том что она играет на деньги он впервые узнал от тода Майклза, владельца тот club сомнительной репутации горного дома в сохо самым злачным из районов лондона у меня на руках несколько расписок вашей жены на общую сумму в тысячу фунтов сэр алек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 На этот раз он принес расписки Вивиан на сумму в 5000 фунтов стерлингов. Алик был вне себя от гнева. «Зачем же вы позволяете ей играть в кредит?» «Да потому что она ваша жена, сэр Алик», — невозмутимо ответил Майклс. «Как же мы будем выглядеть, если откажем ей в кредите?» «У меня сейчас нет столько наличными», — сказал Алик. «Но я достану деньги. О, не беспокойтесь»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 В неделю.